Глава двадцать «То есть в роду Сантина есть избранные? Не все могут открыть хранилище». Шайла изучала глазами текста и не понимала ничего. «Прочитай сама, но вслух этого не делай. Здесь не только заклинания. Расскажешь мне обо всем». Софи кивнула и забрала из рук ведьмы книгу. «Можешь пойти к себе», — произнес Рэй, но от девушки не укрылось то, что он безумно встревожен. «А вы не боитесь...» «Что на дом нападут вампиры?» «Тут и книга, и Анна, и я», — уже чуть тише добавила Софи. «Нет, вампиры не смогут проникнуть в дом. Силами предков я поставила защиту», — улыбнулась ведьма. «Здесь мы в безопасности». «Ага, и чуть не умерла при этом сама», — недовольно пробурчал Эрон. «Софи, можешь идти», — снова произнес Рейни, сводя с нее взгляда. Девушка кивнула и вышла из гостиной но ее не покидало ощущение, что от нее избавились специально. «К черту, Мне на сегодня хватит тайн!» И, перескакивая через несколько ступеней, она поднялась наверх. Увидев Шона, вышедшего из спальни Анны, брови ее поползли вверх от удивления. «Очень интересная картина. Что бы на это сказал Рэй?» Шон послал ей одну из своих высокомерных улыбок. «Ну что, хранительница, не боишься смерти?» «Больше всего на свете я боюсь глупых и злых мужчин парировала Софи, проходя мимо него. Блэкмор младший проводил ее взглядом до конца коридора, пока она не скрылась за дверью своей спальни. Мы еще посмотрим, кто из нас глупый. Шайла, Софи срочно нужно вернуть ее в век. Рэй внимательно смотрел на подругу. Но «Ну, я не знаю, как это сделать. Обратись к предкам. Нет, отчеканил Эрен. Шайла еще не до конца восстановилась. У нее нет сил. Есть. Ведьма с вызовом взглянула на возлюбленного. Эрен нагнулся к ней и прошептал. «Значит, я сейчас унесу тебя в спальню и лишу последних сил». «Кто еще кого лишит?» — улыбнулась игрива девушка, и мужчина не смог сдержать усмешки. «Так, влюбленные, у нас проблема». Похлопал в ладоши Рэй, привлекая к себе внимание. «Если Софи в ближайшее время не вернется назад, она не вернется никогда. Арман убьет ее, открыв чистилище. Есть варианты, зачем ему это?» «Как зачем?» — ведьма удивленно посмотрела на друга. Чтобы вернуть возлюбленную?» В комнате наступила звенящая тишина. Каждый погрузился в свои мысли. Рей не стал говорить брату о том, что Джаспер предложил ему сделку, потому что и сам не решил, нужно ли ему связываться с вампиром. «Однажды мама рассказывала мне о том, что везде существует баланс. Начала рассказ Шайла. Баланс между злом и добром, светом и тьмой, прошлым и будущим. Сейчас нарушен баланс времени. И как его восстановить?» Рэй обратил все свое внимание на подругу. Он восстанавливается сам, когда прошлое и будущее сталкивается. Так рассказывала мне мама. Блэкмор подошел к окну, размышляя над словами Шайла. Ему не хотелось отпускать Софи. Не хотелось возвращать ее в свой век, но он боялся не справиться. Переживал, что не сумеет защитить ее. Девушку, которая самоотверженно пыталась вынуть деревянный колос своего плеча, чтобы отправиться к нему на помощь. Красавицу, которая была колючей, как кактус, но целовала так, словно он для нее целый мир. «Медальоны!» — за спиной раздался голос Эрена. «Прошлое и будущее столкнутся, ведь медальон Анны в будущем должен оказаться у Софи. Если мы заберем его у Армана», — вскочив с дивана, воскликнула Шайла. «Потому что, если этого не сделать, Софи будет обречена в будущем. Она не сможет открыть книгу и прочесть заклинания, чтобы защитить врата в чистилище». Рэй обернулся. Вы хотите сказать, что если в руках Софи одновременно окажется два медальона, она попадет в свой век? Именно, улыбнулся Эрон. Что ж, прошу, пока об этом ей не сообщать. Потому что я уверен, что пока Арман жив, этот милый детектив не возьмет в руки ни один медальон.